Зайтон, Тюаньчжоу, где Марко Поло был уже однажды во время своего путешествия по Южному Китаю. Отсюда он направился к обширной стране Чанба, (Чамба), одна из областей нынешнего Вьетнама, которая была подчинена Великому хану и поставляла ему ежегодно в виде дань определенное количество слонов. Далее ханский флот направился к острову Ява, которая убила цитата,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 мореплаватели увидели Коэллон, нынешний койлон, гавань на Малабарском берегу, бывшая в середине века одним из главных пунктов торговли Западной Азии. На Малабарском берегу возделывают рис, произрастает сандаловое дерево, собирают много перца, индигу и пряностей. Цитата.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 И, продолжая плавание к северу, вдоль Малабарского берега, флот Марко Пола достиг берегов страны Эли. Жители этой страны вели торговлю перцем, имбирём, шафраном и другими пряностями. Посетив затем Милибар, Малабар, Газурат, Гуджарат и Макуран, Макран, последний город в северо-западной части Индии,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 окаменевшие выделения кашалоты. Прежде употреблялась в медицине, а ныне исключительно в парфюмерии, в качестве закрепителя духов. Конец примечания. Путешественник описывает также животный мир Мадагаскара. А здесь водятся леопарды, медведи, львы, олени, антилопы, лами и великое множество всякой дичины и скота.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 Занзибару, А затем и к африканскому берегу. Обитатели этих мест, по его словам, толстые и жирные так, что кажутся великанными. Очень они сильны. Поднимает один, что четырем только стащит, да и неудивительно, ест он за пятерых. Они совсем черны, ходят на дешон, покрывают только срамотом.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 в Баб-эль-Мандецкий пролив и далее, следуя вдоль берегов Адамского залива, останавливался последовательно в Адаме, Калату, Кальхат, Дуфаль, Зафар и, наконец, Курмозе, армуз В этот последний город Марко Поло уже однажды заезжал, когда держал путь из Венеции.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 который поручил Марко Поло командовать кораблем. В морском сражении 7 сентября 1298 года лицензии были разбиты генуэзцами. Марко Поло, раненый, попал в плен. Победители, зная о путешествиях Пола, отнеслись к нему с уважением. Знатные генуэзцы охотно принимали пленника в своих домах, желая послушать его удивительные рассказы. Они уставали слушать Марко Поло,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 И сокровищами побудили европейцев предпринять поиски морского пути в Индию и к берегам Китая. Конец 4 главы. Глава пятая. Ибн Баттута, 1304-1377 годы. Ибн Батута Нил Газа Тир Тилиада.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 тогда сильно укрепленный город, и через Тивриаду и Баальбек-Нибек проехал в Дамаск. В этом городе свирепствовала чума. Если верить путешественнику, ужасный бич ежедневно уносил могилу до 20 тысяч человек. Из Дамаска Ибн-Батута поспешил отправиться в Мишкет, где посетил гробницу арабского пророка Али.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 воспользовался для изучения морской торговли китайцев, посещавших этот город. Он с восхищением говорит о китайских джонках, о плавучих садах, в которых китайцы выращивают и бель, и овощи, и тому подобное. Наконец задул попутный ветер. Ибн Батута нанял 30 джонок и нагрузил на них подарки для китайского императора. Но разыгравшаяся ночью буря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 Джонка понесла арабского путешественника по Тихому морю, и через 71 день он достиг гавани Кайлук, столицы какой-то таинственной, необозначенной на картах страны, где жители, красивые и мужественные люди, выделывают превосходное оружие. Из Кайлука Ибн-Батута проехал несколько китайских провинций и, прежде всего, посетил великолепный город Зейтун, по-видимому, нынешний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 которому продиктовал свою увлекательную книгу, известную под заглавием «Подарок любознательный». Арабский путешественник прославился как самый отважный исследователь XIV века, и потомство совершенно справедливо ставит имя Ивн Батуты рядом с именем знаменитого венецианца Марка Пола. Конец пятой главы.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 Задержка произошла из-за распри бетанкура с генеевскими купцами, которые обвинили его в похищении у них корабля. Бетанкур вынужден был отправиться в Севилью, королю Генриху Третьему, который снял с него обвинение. Вернувшись в Кадис, он нашел часть своего экипажа, возмутившийся многие матросы, напуганные опасностью предстоящего путешествия,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 длиной в 44 и шириной в 16 километров. На этом острове Бетанкор нашел прекрасные пастбища и плодородную почву, орошаемую многочисленными родниками. Жители острова Лансарота, рослые хорошо сложенные люди, ходили почти без всякой одежды. Прежде чем обнаружить здесь свои завоевательные замыслы, Жан-де-Бетанкор решил захватить несколько других островов.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 Только неожиданное прибытие корабля, посланного Жаном де Бетанкуром, отвлекло Годзифера от исполнения этого замысла. Письмо Бетанкура, в котором сообщалось, что Канарские острова отданы им в дар кастильскому королю, Годзифера вовсе не обрадовало. Но он сумел скрыть свою досаду, и вновь прибывшим был оказан хороший прием.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 С наступлением дня некоторые из спутников Гадефера попытались было высадиться на берег, но неустрашимые туземцы набросились на европейцев и вынудили их поспешно отчаясь. После этого Гадефер решил попытать счастье на острове Ферро. Здесь высадка не встретила никаких препятствий, и Гадефер со своими спутниками прожил на этом острове 22 дня. Остров Херро был великолепен.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 Здесь Гадефер встретил туземцев, красивых, рослых и сильных людей с правильными чертами лица и белой кожи. Гадефер оставался на этом острове несколько дней. Затем, с водой, он объехал остальные острова Архипелага и вернулся в свою крепость на Лансароте.